Глава 24. Лена. Спустя минут 5 мы сидим за столиком уличной кафешки. Передо мной очередная чашка с кофе, перед Максимом пачка сигарет и пепельница. С каких пор ты стал курить? Усмехнувшись, он делает затяжку. С тех пор, как ты перестала отвечать на мои звонки. Я молчу, не желая оправдываться. Мой мир рухнул в тот день. Сразу двое мужчин, которые были мне дороги, меня унизили. Я справлялась, как могла. «Как твои дела?» «Нормально. Даже хорошо. Я слабо улыбаюсь. Как Игорь. Я пожимаю плечами. Понятия не имею». Резко отвернувшись, Максим подносит сигарету к рту. Его рука дрожит. «Ты хотел поговорить?» Напоминаю я, глядя, как он несколько раз ударяет пальцем по фильтру. Выдержав длинную паузу, он снова смотрит на меня. Во-первых, ты очень красивая. Его сияющий взгляд прожигает меня даже сквозь серое облако дыма. Не хмурься, я просто должен это сказать. Во-вторых, я хочу тебя поблагодарить. За эти две недели я до хрена думал обо всём. О жизни, о том, чего я хочу от нее, и о том, что готов для этого делать. В-третьих, я хочу попросить у тебя прощения. Но не за то, как у нас все началось, а за то, на чем мы остановились. За то, что тебе пришлось допускать мысль, что ты была частью игры. К горлу подступает ком. А разве было не так? Нет. Максим агрессивно трясет головой. Игра длилась максимум до того момента, как я впервые заговорил с тобой. Ты понравилась мне с первых секунд, и твой мудак-муж не имеет к этому никакого отношения. Дело с самого начала было только в тебе. Я не хочу просить прощения за то, как все началось, потому что если бы я не подписался на эту идиотскую авантюру, то вряд ли встретил тебя. А если бы и встретил, то едва ли решился бы подойти и потому что он конкает окурок в пепельнице. Потому что даже дураку очевидно, что ты слишком хороша для меня. Мои пальцы, держащие чашку с кофе, трясутся, как и оборонительные стены, которые я выстроила внутри себя, чтобы защититься от него. И я должен попросить прощения за то, что не был с тобой честен с самого начала. Я хотел рассказать тебе обо всем в тот день, Подумал, если ты хочешь развестись, то есть шанс, что мои чувства взаимны, и ты сможешь понять и простить, потому что с моей стороны все было честно. И чем больше я тебя узнавал, тем сильнее увязал в тебе. Увяз настолько, что было страшно тебя потерять, понимаешь? Во взгляде Максима столько отчаяния и уязвимости, что я не могу выдавить ни слова в ответ. Я не могу стереть прошлого, Лен. И ту боль и унижение, Которое ты испытала в тот день, тоже. Единственное, что я могу, Это каждый день доказывать тебе, Что ты для меня важна по-настоящему. Словами и поступками. Просто дай мне шанс. Пожалуйста. Максим тянет через стол руку. Его пальцы застывают в сантиметре от моих. Я не он, клянусь тебе, я это докажу. Я пытаюсь сопротивляться, напоминая себе, что достойно честности у самых истоков отношений. Мешает сердце. Оно бунтует, стонет, требуя, нет умоляя, рискнуть. Я сделаю все, чтобы быть тебя достойным. Его голос срывается в одержимый шепот. У меня есть план. Со временем ты убедишься. Опустившаяся на стол связка ключей заставляет меня растерянно на нее уставиться. Это ключи от моей квартиры. И сердце. Ты можешь прийти когда угодно. Я всегда буду ждать. Я прикрываю глаза, сражаясь с удушающим спазмом в горле. Я не могу. Я же живая. Я просто не могу больше от него закрываться. «Один шанс, Максим!» Хрипло выдавливаю я. «Один единственный!» Накрыв лицо ладонью, Максим беззвучно смеется. Когда он смотрит на меня снова, его глаза намокли и покраснели, однако голос звучит твердо. «Спасибо тебе. Мне этого более чем достаточно».